Глава сорок седьмая. Бася. «Как у тебя там?» — спросила Наоми по рации. У неё был приятный голос, певческий. Он хорошо звучал даже через крошечные динамики скафандра. Поймав себя на том, что его мысли блуждают, Бася резко тряхнул головой. Табло жизнеобеспечения показывало низкий уровень кислорода, и он переключился на запасной баллон. «Нашёл пять пробоин», — доложил он, возясь с Ниппелем. Ты была права, две сразу за консолью. Отсюда незаметно, но, по-моему, всё действует. Теперь мастерская, это звалась Наоми. Там одна слабая протечка. Добраться к ней трудно, у нас много барахла набито в пространство между корпусами. Протиснусь, пообещал Бася, и вытащив маленький металлический диск, начал приваривать его поверх пробоины. Он за горизонтом, пока, сказал по рации Алекс. Наоми, координируя из рубки ход работ, сидела там в скафандре, потому связаться с ней можно было только по радио. Бася хотел спросить, кто он, но вместо этого занялся второй заплатой. Красный шарик расплавленного металла оторвался от шва и ударившись в его лицевой щиток, застыл чёрной точкой напротив левого глаза. Особой опасности для скафандра он не представлял, но всё равно такой промах был достоин салажонка, признак усталости. Медленное вращение россинанта на конце буксира заставляло незакреплённые предметы сдвигаться к стенам. Об этом следовало помнить. Нам подарочков не оставил? спросила Наоми, подразумевая таинственного его. "Не а", ответил Алекс. Я его на проходе держал лазерным прицелом в качестве предупреждения. А то полностью отключились, и плазменные торпеды пока не работают, сказала Наоми. Да, только они-то этого не знают. Не так давно я у них на глазах превратил их челнок в суши. Лучше бы мы этого не делали. Ну, если ты предпочитаешь одну большую дыру множеству маленьких, и то верно, признала Наоми. Ты там заканчиваешь? Баси не сразу понял, что она снова обращается к нему. Да, последнюю закрываю. Я проведу тебя к наружной переборке мастерской. Насчет барахла Наоми не шутила. Между внешней и внутренней обшивками корпуса обнаружился большой громоздкий предмет, занимающий почти все пространство. С одного края устройства торчала длинная металлическая труба, протянувшаяся, кажется, вдоль всего корабля вроде канализации. С другой стороны располагался сложный на вид подающий механизм, а по бокам шел двойной ряд мощных промышленных аккумуляторов. 62% старпом сказал Алекс. Быстро падаем. И для бар подсчёт дошёл до 12 часов. Работаю у меня маневровые, я бы уже разгонялся. Я отключила всё, что можно было отключить, ответила Наоми. Так что энергии у нас столько, сколько есть. Попробую придумать, как заменить неисправные двигатели работающими и вернуть хоть какую-то манёвренность. Задача нетривиальная. Нам здорово досталось. Бася поводил лучом фары, пока не нашёл елевидный след застывшего пара. Он тянулся к крошечному отверстию в переборке. Через секунду пробоина была закрыта металлическим диском. Голубой факел горелки разогнал темноту, и кругом бешено заплясали тени труб и проводов. "Алекс, не прерывая работы, позвал Бася. Йоу! Что это тут рядом со мной? На вид мощная штука. Мне постараться её не нагревать." «А, да», — с невеселым смешком протянул Алекс. «Ты уж постарайся». «Это рельсовая пушка», — сказала Наоми. «Мы добавили ее к стандартному вооружению. Повредить ее возможно, но она не взрывается. И стреляет просто металлическими болванками без взрывчатки». «Хорошо», — сказал Бася. «Я здесь почти закончил». «Она стоит 300 тысяч новых церерских йен», — заявил Алекс. сломаешь, будешь покупать новую. За то время, пока Басса возвращался в шлюз, снимал снаряжение и убирал на место, Наоми восстановила потерянную атмосферу, так что все собрались в рубке. Старпом плавал над командным постом, сняв только шлем лёгкого скафандра. Хевлек с Алексом устроились напротив на постах управления боем. В помещении стояла напряжённая тишина, какая бывает только после жаркого спора. «Проблемы?» — спросил Бася, когда за ним закрылся палубный люк. Алекс с Хевлоком дружно отвернулись, кажется, с неловкостью. Наоми взгляда не отвела. Она сказала, «Мы теряем барбопикалу». «Что?» «Я придумала, как переместить пять маневровых двигателей с левого борта на правый. Этого хватит, чтобы удержаться на орбите, пока есть энергия. Но вытянуть барб у нас мощности не хватит». Мы не успеем и половины работы сделать, как она зацепит атмосферу. Придётся её отпустить. Нет, сказал Бася. Мы пытались, продолжала Наоми, словно не услышав его. Но причинённые челноком повреждения слишком серьёзны. Я сейчас свяжусь с капитаном Барб и попрошу перевести к нам твою дочь. Расплатимся тем, что примем ещё несколько человек. Но только несколько. Вслед за сокрушительным облегчением на Басю накатил столь же сокрушительный стыд. «На Барбо-Пикали сто с чем-то человек. Мы оставим их умирать». «Не всех, но, как бы нам ни хотелось, все сюда не поместятся. Роси рассчитан на команду в двадцать два человека. Иначе нам только и останется, что умереть вместе с ними», — сказала Наоми. Голос у нее вздрагивал, но взгляд был твердым. Она знала, как ужасны ее слова, но отказываться от них не собиралась. Бася поймал себя на том, что старпом резонанта внушает ему страх. Впрочем, мы сами не так уж много выигрываем. Энергия иссякает. Маневровая тяга чуть больше половины нормы, так что мы едва едва выберемся на постоянную орбиту, где сможем медленно умирать, когда отключится система жизнеобеспечения. Конечно, мы примем сколько сможем людей с барба пиклы. Значит, будем тратить энергию ещё быстрее. Мы проигрываем, проигрываем, проигрываем, Бася. Хороших вариантов не осталось. Бася кивнул, без спора принимая её доводы. Она знала своё дело. И всё же ему казалось, что они что-то упустили, что-то зудело в голове. Чтобы отвлечься, он провёл пальцем по запотевшей стене. Она не должна бы запотевать. Атмосферная система обычно не допускает такого повышения влажности. Теперь, подумав об этом, Бася заметил, что воздух стал густым и слишком жарким. Наоми установила климатическую систему на минимальную мощность. Она не обманывала. Они сами едва держались. «Когда они явятся и как до нас доберутся?» — спросил Хевлок, подразумевая беженцев с Барбо-Пикколы. «Через три часа. Тебе надо будет спуститься и их встретить. Не знаю, что у них за скафандры, но ничего хорошего не жду». Может, придётся подкинуть им несколько наших. Понял, хевлык кивнул, кивнул как землянин. Поднял и опустил голову. Движение совершенно незаметное в скафандре. Бася, не подумав, качнул кулаком, показывая как надо. Хевла к нему обратил на него внимание. Зато короткое переключение пробило затор у Баси в мозгу, и болтавшаяся там мысль выскочила наружу, вполне оформившись. «Почему мы не используем заряд рельсовой пушки?» «Что?» — спросил Хевлок. «Ха!» — встрепенулась Наоми. «Не дурная мысль. Батареи заряжены, так?» «Они заряжаются от работающего реактора. Мы с тех пор не стреляли, а без использования они медленно теряют заряд», — ответил Алекс. «Но «Ну, там отдельная система. Чтобы подключить ее к нашей, придется поработать». «Я поработаю», — сказал Бася. «Я сделаю, только объясните, что». Я сейчас же перезаряжу скафандер и сварочный аппарат. Погодите, забормотала Номи. Лицо её застыло, только глаза быстро двигались, словно читая невидимую надпись. Погодите минутку. Хевлек хотел что-то сказать, но Алекс схватил его за плечо и молча покачал головой. Это надо собрать всю энергию рельсовой пушки, перевести её в главную сеть и использовать для нагревания инерционной массы, чтобы обеспечить тягу, сказала она наконец. «Ага», — согласился Алекс. «На каждой стадии будут потери, эффективность мала». «Ага», — повторил Алекс. «А ведь у нас уже есть инерционная масса, и переключать ничего не придется», — продолжала Наоми. «Алекс, какое ускорение придаст кораблю двухкилограммовая болванка, выброшенная со скоростью пять тысяч метров в секунду?» «Порядочная!» — хитро усмехнулся Алекс. «Недаром стрелять разрешается только при работающем основном двигателе». «По мне, не хуже маневрового», — ухмыльнулась в ответ Наоми. «А-а-а», — вставил Хевлок, — «корабль ведь немножко раскрутила ударом челнока. Не будет ли сложностей, понимаете, с прицелом?» «Задача нетривиальная», — признала Наоми. «Выстрел должен быть сделан в ту самую миллисекунду, когда оба корабля и буксирный трос окажутся на одной линии». Человеку этого не рассчитать, на росе справится, если точно сформулировать задание. А борт не окажется на дороге, спросил Хевлык. И то верно, тихо и невозмутимо отозвалась Налами. А значит, надо будет сначала направить нос роси вниз, а после выброса болванки снова задрать, чтобы не дать ему закрутиться вдоль новой оси. К счастью, нужные маневры уцелели, это сказал Бася. Выглядит очень сложным». Наоми улыбнулась и подмигнула ему. «Это всего-навсего самая сложная навигационная программа, какую мне приходилось писать, но у меня будет пара часов на разработку». «Не знаю, как вы, ребята, а я в восторге, что в этом участвую», — объявил Алекс. «За дело». Перед глазами у Баси тикали часы и минуты до смерти дочери. Наоми быстро печатала на своем пульте. Язык символов, используемый навигационной системой корабля, ничего ему не говорил. Бася следил за её работой, как за разговором на незнакомом языке. Понимал, что идёт обмен информацией, но не представлял, о чём речь. И всё-таки он смотрел, потому что Наоми создавала программу, способную открутить стрелку часов назад, на несколько драгоценных минут или часов. Точно не дней. Алекс вернулся в кабину и не показывался оттуда, но время от времени переговаривался с Наоми по корабельной связи, видимо, следил за ходом работы со своего поста. Он просил что-то пояснить или что-то предлагал, но его слова были для Баси такой же бессмыслицей, как символы на экране. Хевлек спустился палубы ниже, чтобы достать из грузового отсека аварийные спасательные пузыри и поднять их в главный шлюз. План с рельсовой пушкой мог сорваться, И тогда пришлось бы эвакуировать с Барба Пикколи всех, кто поместился бы на россе. Они просто тянули время, дать Барб ещё немного жизни за счёт фокуса с пушкой. Если не выйдет спасти не многих, взяв их на россе, пока и тот не упадёт или не превратится в смертельную ловушку, когда 20 лишних человек используют весь воздух и перегрузят систему жизнеобеспечения. И всё-таки команда Расинанта старалась. сражалась, трудилась, изобретала сложные планы лишь бы выиграть время. Бася не сомневался. Они бы так же не жалели сил, чтобы дать друг другу хоть несколько лишних минут. Прежде он никогда об этом не задумывался, но таков ведь микрокосм каждой жизни. Хоть никто не живёт вечно, надо драться за каждую минуту, не жалея сил отбивать ещё немножко. Эта мысль внушала Басе гордость и грусть. Может так чувствовали себя войны, отстаивая клочок земли и сознавая, что останутся на нём навсегда, выбрав для себя бой, пока есть силы. Бася не взялся бы объяснить, что такого заманчиво романтического в идее мне конец, но я так легко не сдамся. Разглядывая гневный бурый шар ила, совращающийся на экране, Бася думал: "Ты нас убиваешь, но мы ещё поборемся". Он глубоко вздохнул и подавил желание ударить себя кулаком в грудь. "Ты там в порядке?" спросила Наоми, не отрываясь от работы. "Да, а ты?" "Конечно," сказала она. "Штука в том, что у нас будет большая инерция вдоль одного вектора, не совпадающего с центром массы, к которому прикреплён буксир, а маневровые двигатели остались только с трёх сторон. Поэтому надо минимизировать вращение на левый борт." Использовать маневровую тягу правого борта для этого нельзя, потому что натяжение тросса изменит положение нашего центра массы. Забавная проблема. Ничего не понял, признался Бася. У нас получится? Думаю, да. Алекс со мной согласен. Через пару минут на следующем обороте выстрелим, тогда и узнаем. Здорово, сказал Бася. Открылся и закрылся палубный люк. Хевлок вернулся в рубку. Он сменил комбинезон РЧ и бронежилет на просторный серый тренировочный костюм с надписью Ресинаннт на груди. Безопасник был крупнее Холдена. Костюм, сидевший на нём так свободно, вероятно, принадлежал Амосу. Баси подумал, что не рискнул бы без спросу позаимствовать его одежду. Аварийное оборудование в шлюзе, сказал Хевлок в спину Наоми. Та не поворачивала головы. Кроме того, я добавил пару реактивных ранцев, несколько запасных баллонов и басину сварку. Не знаю, что ещё может пригодиться. Спасибо, Дмитрий, сказала Наоми. Дмитрий, удивился Бася. А что тебе не нравится? Кстати, разве Бася не девчачье имя? огрызнулся Хевлык. Так звали мою бабушку. А она была известным на всю солнечную систему врачом. Так что носить её имя высокая честь. Я её старший внук. Вы двое заткнитесь или покиньте рубку, приказала Наоми. И стукнув по панели связи позвала: "Алекс, готов?" "Похоже на то", протянул пилот. "Адно секунду, дай-ка подкручу кое-что. Можно вывести это на большой экран", попросил Бася. "Хочется видеть, что происходит". На у меня ответила, но тактическая карта на главном экране сменилась обзором с направленных вперёд телескопов. Изображение медленно вращалось. Прошёл серый с буром шар Илласа. а потом далёкая серая туша барбопиколы и экран заполнила звёздная чернота одно окно пропустили сказала 나오ми ты почти готов ага выдохнул алекс втрое растягивая слова уже готов приступаю сказала 나오ми и нажала кнопку ничего не случилось Вид на экране медленно сдвигался. На нём снова появился Илос, потом Барбапикола. Потом без предупреждения Ресинант резко завалился вперёд, и в брюхе у него произошло что-то очень громкое. В атмосфере планеты появилась яркая огненная точка с завитком пламени. Басё увидел, что дальняя переборка не быстро, но ощутимо надвигается на него. Корабль снова дёрнулся. Коротким стаккато подключились маневровые двигатели. Когда звук и толчки прекратились, на главном экране неподвижно застыла Барба Пиккола. «Ого», — сказал Алекс, — «наблюдаю активность на лунах». «Они в нас стреляют?» — спросил Хевлок. «Нет, похоже, целят в снаряд гауссовый», — ответил пилот. «Очко в пользу оптимистов». «Мы больше не вращаемся», — заметил Баси. «Нет», — ответила Наоми. С двигателями, направленными в три любые стороны, Я найду способ стабилизироваться. Сейчас надо только продолжать стрельбу, вводить поправки и будем набирать орбитальную скорость. Бася опустил взгляд на таймер, отсчитывающий срок жизни Барба Пиклы. К нему добавилось 4 минуты. Как часто можно стрелять? Примерно раз в 5 минут, чтобы не перегреть пушку и не сжечь батареи. По крайней мере, каждые 5 минут, пока батареи не сядут. Но Мы пока только остановили деградацию орбиты, не больше, сказала Наоми. Израиль показался, насторожился Алекс. Они что-то выбросили. Чёрт побери, буркнула Наоми. Дай-бы нам дух перевести, а, ребята, что выбросили? Людей в скафандрах, сказала Алекс. Это милиция, пояснил Хевлик. Он подтянулся к тактическому дисплею, и тот давал то уменьшал, то увеличивал. 12 человек в вакуумном снаряжении с ранцами, плюс столько же металлических объектов размером с человеческое тело. Насчёт этих не уверен. Можешь предположить, что они затеяли, спросила Наоми, подключившись к его изображению. Они механики и инженеры, они знают, как мы поколечены, как беззащитны. Я бы сказал, они собираются нас прикончить.